Глава четвертая. Столкновение с Димитрием. По соседству с лавкой Епифана находится мастерская, где делают восковые свечи. Оттуда доносится благоухание воска, и кукша чудится, бутон в родных домовичах. Погрузившись в воспоминания, он не замечает, что на него смотрит Димитрий. Наемник давно уже обнаружил у него странную черту, Иногда немой работает, явно не сознавая этого. По выражению его лица видно, что он где-то за три девять земель отсюда, а здесь только его руки, выполняющие привычную работу. До сих пор руки не подводили раба, но вечно так продолжаться не может. Когда-нибудь он обязательно допустит оплошность, особенно если этому помочь. Дмитрий наливает в макальню чересчур сильно остывшего сала, и замирает в ожидании. Да, Кукша сейчас не здесь. Он за околицей родной деревни, у костра, сложенного из ольховых и березовых дров. Он помогает бортникам, добытчикам лесного меда, среди которых и его отец. Бортники сваливают в котел опорожненные соты, растапливают их и выливают воск в особые низкие посудины. Когда он остывает, его выколачивают из посудин, и получаются круги воска, за которые хорошо платят заезжие купцы. Надо заботиться, чтобы воск в котел попадал чистый и не пригорал. Пригоревшие стоит в несколько раз дешевле. Кукша не замечает, что за ним внимательно следит Димитрий. Не замечает, что сало в макальне слишком холодное и пристает к свечам комками. Он спокойно окунает свечи в макальню и вешает их на подставку. Ботажок за ботажком. В домовичах никто никогда не спрашивал купцов, куда поедет домовический воск. Кому какое дело. А здесь, в мастерской восковых свечей, Кукша часто видит точно такие же круги, как те, что отливают в домовичах. Кто знает, может быть, они оттуда и привезены? На подставке все больше неровных свечей. Дмитрий напрягся, как кошка, выслеживающая мышь. Близок час его торжества. Проклятый раб заплатит ему за все. Кукша меж тем начинает обрезать готовые свечи, а горящий лист меди. Запах воска будет тоску о доме и порождает мысли о побеге. Но куда бежать? Ведь он даже не знает, в какой стороне его родина. Судя по царьградскому солнцу, можно догадываться, что она лежит на полночь от Царьграда. Впрочем, даже если бы он и знал туда дорогу, все равно у него ничего не вышло бы. Ведь, как говорил Антиох, на всех дорогах полно стражников. Нет, о побеге нечего и думать. Недаром его здесь никто не стережет. «Где были твои глаза, скотина?» вдруг слышит Кукша. Голос Дмитрия исполнен негодование. Как же, ведь на подставке полно некрасивых свечей, за которые хозяин его не похвалит. От неожиданности Кукша вздрагивает. Батажок, покрытый застывшим салом, выскальзывает у него из рук, свечи падают на горячую медь и мгновенно оплавляются почти наполовину. Кукша проворно поднимает уроненный батажок, но поздно. Полтора десятка свечей пропали. Дмитрий тут как тут. Он вырывает у кукши из рук батажок, переводит гневный взгляд с испорченных свечей на кукшу. Его душит справедливый гнев. Он размахивается и бьет Кукшу по лицу с вязкой горячих оплавленных свечей. Кукша не успевает защититься. Удар обжигает ему щеку, левую щеку. Если верить Антиоху, Кукша должен теперь подставить правую. Но на это он все-таки не способен. Он готов сделать многое из того, что велит распятый бог, только не это. Наверное, сейчас он навсегда лишится его помощи и не видать ему родины как своих ушей. «Что поделаешь? Значит, не судьба». Кукша выхватывает из котла медный черпак на длинной деревянной ручке. Димитрий испуганно следит за его действиями. Кукша плевать, что перед ним рабом — свободный, полноправный гражданин Византийской империи. Хоть бы это был хозяин Епифан или даже сам царь, все равно бы он получил свое. Димитрий закрывает голову, и удар приходится на руки. Удар столь силен, что Димитрий со стоном валится на земь. Кукше неизвестно, что делают в Царьграде с рабами, поднимающими руку на свободного. Антиох ему про это ничего не рассказывал. Но если бы Кукша взглянул сейчас на Антиоха, он увидел бы ужас в глазах старого раба. Увидел бы, что Антиоха бьет дрожь, что старик пытается что-то сказать и не может. По всему этому Кукша мог бы заключить, что ему нечего ждать пощады. Однако он ничего не видит. Ноздри у него раздуваются, как у загнанного коня. Пощады он, впрочем, и не ждет. Помешкав мгновение, он швыряет черпак и бросается на улицу в пеструю шумную толпу.